А значит, с подлинными своими противниками пастушата не боролись? На это он ответил, что когда подлинные противники слишком сильны, следует выбирать других, послабить Я подумал, вот за это-то простецов и зовут простецами. Только-то -только властители всегда и очень точно знают, кто их подлинные противники. Властители опасались, что пастушата пойдут отбивать их добро,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 И многие были убиты, а иные бежали в леса, где самими погиблять от отлений. В общем, все были истреблены. Королевские люди ловили их по 20-30 поп-поп-пред и вешали на самых могучих деревьях их, дабы любой их трупов служил вечным щитком и впредь никто бы не осмеливался возмущать покой королев. олев. Самое поразительное, что Сальватор рассказал мне свою повесть так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 К неверным Сальватор не уплыл, так как почел за благо поскорее удалиться из французских земель. Он упомянул, что прошел через навару Подробности этого времени в его рассказе были особенно смут В конце концов он добрался до Казале, где и прибился к Миноритскому монастырю. Именно там, как явствовало из его слов, он встретился с ремидием. Как раз в ту пору Минориты, преследуемые папой,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 что на последнее Сальватор не способен. Однако мне очень хотелось прояснить кое-какие обмовки Аббата. К тому же изумание шли намеки на непонятного брата Дольчина. Тень его, казалось, витала над всеми разговорами, услышанными в эти два дня. Поэтому я резко спросил, «Ты встречаешься с братом Дольчиным.